Крой довольно точно описал темно-зеленый знак с нарисованной на нем белой рукой. Линии на ладони были искусно изображены красным цветом. С низкого карниза свисали амулеты, которые слегка позвякивали на ветру. На мое счастье, ни один из них не предназначался для того, чтобы отгонять хищников. Почти сразу же я понял, что они означают «добро пожаловать». Именно амулеты привлекли меня к дому и двери. Прошло некоторое время, прежде чем дверь отворилась, и меня приветствовала джинна. «Баджерлок!» — воскликнула она, и я обрадовался, что ни воинский хвост, ни новая одежда не помешали ей меня узнать. Она тут же широко распахнула дверь. «Заходи! Добро пожаловать в Бакип! Ты позволишь мне отплатить за твое гостеприимство тем же?» «Ну не стой! Заходи в дом!» Ничто так не придает сил, как искренняя радушие, с которым тебя встречают. Джина взяла меня за руку и повлекла за собой в прохладный сумрак дома, словно долгожданного гостя. Потолок в ее жилище оказался довольно низким, а мебель скромной. В центре комнаты стоял круглый стол с несколькими стульями. На полках располагались инструменты ремесла колдуньи, в том числе и набор амулетов. На столе стояла еда в тарелках. Я прервал трапезу хозяйки. «Я не хотел тебе мешать», — смущенно сказал я. «А ты не помешал. Садись и поешь со мной». Она уселась на прежнее место, и мне ничего не оставалось, как присоединиться к ней. «Расскажи, что привело тебя в бакиб. Она пододвинула ко мне тарелку, на которой лежало несколько булочек с джемом, копченая рыба и сыр. «Я взял булочку» чтобы подумать над ответом. Должно быть, Джина заметила мою одежду слуги, но не стала задавать вопросы, мне это понравилось. Я получил должность слуги лорда Голдена в замке. И хотя я понимал, что это неправда, слова с трудом слетели с моего языка, только теперь мне стало ясно, каким гордым человеком я был, пока не стал лакеем Шута. Уходя из дома... Я сказал Неду, чтобы он отправлялся в Бакип, как только закончит все дела. Тогда я еще не знал своих планов. Когда Нед доберется до Бакипа, он разыщет тебя. Могу я оставить для него записку, чтобы ты отправила Неда ко мне? Я приготовился к неизбежным вопросам. Почему я вдруг решил поступить на службу? Почему не взял Неда с собой? Откуда я знаю лорда Голдена?» Однако глаза у Джины заблестели, и она воскликнула с удовольствием. Но я предлагаю более простое решение. Когда нет, появится, я оставлю его у себя и сообщу о его прибытии в замок. Он может остановиться в маленькой задней комнате. Раньше там жил мой племянник, но теперь он вырос и женился. Пусть мальчик проведет пару дней в городе. Ему так здесь понравилось во время праздника встречи весны, А ты не сможешь выкроить время погулять с ним по городу, ведь ты теперь будешь занят на службе. Да, он обрадуется. Неожиданно для себя самого согласился я. Мне будет гораздо легче играть роль слуги лорда Голдена, если рядом не будет Неда. Я рассчитываю заработать в Оленьем замке денег, ну, чтобы отдать его в ученики к хорошему мастеру. Я иду» заявил большой рыжевато коричневый кот, легко вскакивая на мои колени. Я удивленно посмотрел на него. Никогда еще живое существо не разговаривало со мной при помощи дара так ясно и четко, если не считать связанных со мной животных. К тому же кот совершенно хладнокровно меня игнорировал. Встав на задние лапы, он положил передние на стол и принялся с интересом изучать лежащую на тарелках еду. Пушистый хвост мотался у меня под носом. «Феннелл, как тебе не стыдно? Прекрати! Иди-ка лучше ко мне!» Джина потянулась через стол и подхватила кота с моих колен. «Да, Нет рассказывал мне о своей мечте. Всегда приятно посмотреть на юношу полного надежд. Он хороший парень, — горячо согласился я, — и заслуживает шанса воплотить свои мечты в жизнь. Я сделаю для него все, что в моих силах». «Феннелл устроился на коленях Джинны и посмотрел на меня через стол. «Она любит меня больше, чем тебя», — сообщил он и украл кусочек рыбы с тарелки Джинны. «Неужели все коты разговаривают с незнакомцами?» — укоризненно поинтересовался я. Он откинулся назад, удобно положил голову на грудь Джинны и смерил меня презрительным взглядом желтых глаз — Все говорят, когда им захочется. Но только грубий Ян говорит без спроса. — Помолчи, я же тебе сказал, она любит меня больше. Он повернул голову и посмотрел в лицо Джинны еще рыбки. Конечно, кивнула она. Я попытался вспомнить, о чем мы разговаривали, наблюдая за рукой Джинны, протянувшей коту кусочек рыбы. Я знал, что она не владеет даром. Возможно, кот мне наврал, когда заявил, что все его сородичи разговаривают. Я почти ничего не знал о кошках. Барич никогда не держал котов в конюшнях. Он предпочитал маленьких собак, которые охотно уничтожали крыс и других мелких вредителей. Джина неправильно поняла мою озабоченность. И все же довольно трудно покидать свой дом, чтобы стать слугой каким бы замечательным человеком ни был лорд Голден. Надеюсь, он так же щедр с тобой, как всегда, когда появляется в городе, чтобы сделать покупки. Я вымученно улыбнулся. Значит, ты знакома с лордом Голденом?» Джина кивнула. «По чистой случайности. Он зашел ко мне в прошлом месяце. Ему потребовался амулет, защищающий одежду от моли. Я ответила, что никогда не слышала о таких амулетах, но попытаюсь выполнить его заказ». Для благородного лорда он вел себя с поразительной любезностью и заплатил вперед. А потом настоял, чтобы я показала ему все свои амулеты, и сразу купил шесть штук. Шесть. Один для сладких снов, другой для хорошего настроения, третий для привлечения птиц. О, его так заинтересовал этот амулет, словно он сам птица. Но когда я попросила его показать руки, чтобы настроить амулеты, Он ответил, что покупает их в подарок. Тогда я сказала, что ему следует прислать получателей подарков ко мне, чтобы усилить действие талисманов. Но он так никого и не прислал. Однако амулеты и без того будут хорошо работать, и все же я люблю настраивать обереги. В этом и состоит основное различие между амулетом, созданным механически, и работой мастера. А я считаю себя настоящим мастером. «Уж можете не сомневаться». Последние слова она произнесла со смехом, и мы оба расхохотались. Мне было удивительно приятно рядом с ней. «Вы успокоили меня», — заявил я. «Я знаю, что он и от хороший парень и больше не нуждается в моей заботе. Боюсь, однако, что я постоянно из-за него тревожусь». «Обрати на меня внимание с угрозой», — проворчал Феннел. Он запрыгнул на стол... Джина взяла нахала и опустила на пол. Феннелд тут же забрался к ней на колени. Она рассеянно погладила его. «Такова доля отца?» — утешила меня Джина или друга. На ее лице появилось странное выражение. Я и сама склонна к глупым тревогам, даже когда это меня не касается. Она оценивающе посмотрела на меня, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок». «Я буду говорить откровенно», — предупредила Джинна. «Прошу», — предложил я, — «хотя все во мне протестовало». «Ты одаренный», — сказала она. Ее слова не были обвиняющими, скорее она говорила о каком-то неприглядном недуге. «В последние годы мне приходится много путешествовать, полагаю, гораздо больше, чем тебе. У людей изменилось отношение к одаренным, Том. Повсюду творятся ужасные дела». Мне не довелось видеть своими глазами, но я слышала, что в одном из городов Фарроу после казни выставляют на показ тела одаренных. Их расчленяют, чтобы они не могли ожить. Мое лицо превратилось в маску, но сердце мучительно сжалось. Принц Дьютифул. Похитили его, или он сбежал. В любом случае он ужасно уязвим. Вне надежных стен Оленьего замка юноше грозит страшная опасность. Эти люди способны на любые зверства. — Я колдунья, — тихо сказала Джина. — Мне известно, что значит родиться с магическими способностями. Ты ничего не в силах изменить, даже если захочешь. Более того, я знаю, каково иметь сестру, лишенную таланта. Иногда она кажется мне такой свободной. Она смотрит на амулет, созданный моим отцом, и видит лишь палочки и бусинки. Он никогда не шепчет ей и не изводит ее. Те долгие часы, которые я просидел рядом с отцом, обучаясь его ремеслу, она провела с матерью на кухне. Когда мы росли, мы завидовали друг другу. Однако мы были одной семьей и умели проявлять терпимость, Она улыбнулась своим воспоминаниям, потом встряхнула головой и вновь помрачнела. «В большом мире все иначе. Люди не угрожают разорвать меня на части или сжечь, но я не раз видела ненависть и зависть в их глазах. Они думают, что мои способности достались мне нечестным путем или боятся, что я использую магию против них». И мне приходит в голову, что они обладают талантами, которые мне недоступны. Они могут быть грубыми, толкнуть меня на улице или занять мое место на рынке, но никто не попытается меня убить. У тебя нет такой уверенности. Малейшая ошибка. И тебя ждет страшная смерть. И если кто-то спровоцирует тебя... Ну, ладно, ты стал совсем другим человеком. Признаюсь, меня это тревожит с нашей последней встречи. Поэтому, ну, чтобы успокоить себя, я кое-что сделала. Я сглотнул «спасибо». Я даже не нашел мужества спросить, что она сделала для меня. Хотя в комнате было прохладно, по моей спине стекал пот. Джина мне не угрожала, но ее слова напомнили о моей уязвимости. Я обнаружил, что наука убивать глубоко укоренилась в моей душе — «Убей ее!» — предлагала мне эта часть сознания. «Она знает твою тайну, значит, от нее исходит угроза. Убей ее!» Я сложил руки перед собой на столе. «Наверное, ты считаешь меня странной?» Негромко сказала Джинна, подходя к шкафу. «Мы встречались всего дважды, а я уже вмешиваюсь в твою жизнь». Она явно смутилась, но твердо решила отдать мне подарок. «Я думаю, что ты очень добра», — неуверенно проговорил я. Когда она встала, Феннел свалился с ее колен. Он уселся на полу, аккуратно уложил хвост колечком и бросил на меня свирепый взгляд. «Я лишился удобного места, и все из-за тебя». Джина вытащила коробку из шкафа, поставила ее на пол и открыла. Внутри лежало сооружение из прутиков, бусинок и тонких кожаных ремешков. Она встряхнула его, и оказалось, что она держит в руках ожерелье. Я молча смотрел на него, но ничего не ощущал. «А какие у него свойства?» — спросил я. Она рассмеялась. «Так, ничего особенного. Я не могу создать иллюзию, что ты не обладаешь даром, да и защитить тебя от нападения врагов мне не под силу. Я даже не сумею сделать такой амулет, чтобы он помог тебе сдерживать свой гнев». Сначала я попыталась изобрести амулет, который предупреждал бы тебя о дурных намерениях других людей. Но он получился слишком громоздким, похожим на конскую сбрую. «Не обижайся», — добавила она, — «но при первом знакомстве мне показалось, что ты весьма недружелюбный человек. Мне потребовалось время, чтобы изменить свое мнение. Ну, если бы не восторг, с которым говорила тебе Нет. Я бы не стала тратить на тебя силы. Я бы посчитала тебя очень опасным. И многие думали так же в тот день на рынке. А потом, во время ссоры с Бейлором, так и оказалось. Опасный человек. И все же не злой, прости уж мне, попытки тебя оценивать. Ты привык демонстрировать людям свою темную сторону. Теперь, когда на боку у тебя висит меч, а волосы убраны в воинский хвост, ты стал выглядеть еще более опасным. Совсем нетрудно возненавидеть человека, которого боишься. Вот я сделала некую разновидность старого любовного амулета. Однако он не будет привлекать к тебе любовниц. Если я не ошиблась, люди будут хорошо к тебе относиться. Когда пытаешься создать нечто необычное, получается далеко не всегда. Посиди спокойно. С ожерельем в руках Джина обошла вокруг меня и встала сзади я молча наклонил голову вперед чтобы она могла застегнуть его на шее амулет не вызвал у меня никаких чувств но касание ее прохладных пальцев заставило замереть сердце кажется все правильно он не должен быть слишком свободным или тугим ну да я на тебя посмотрю повернись я молча повиновался джина посмотрела на ожерелье потом на мое лицо И широко улыбнулась. «О, да, получилось! Хотя ты оказался выше, чем я предполагала. Нужно было взять бусинку поменьше, но ничего страшного. Я думала, потребуется кое-что изменить, но тогда амулет потеряет часть своей силы. Тебе следует носить его с застегнутым воротом. Вот так. Если почувствуешь, что тебе нужна его помощь, найди повод ослабить воротник». Пусть люди увидят ожерелье, и твои речи сразу же покажутся им более убедительными. Даже твое молчание будет им нравиться. Она посмотрела мне в лицо, а потом быстрым движением распустила воротник куртки. Я посмотрел на Джинну и почувствовал, что краснею. Наши глаза встретились. «Похоже, амулет делает свое дело», — заметила она и без всякого смущения поцеловала меня. Ее губы были теплые. Мы испуганно отскочили друг от друга, когда послышался звук открываемой двери. На пороге возник женский силуэт. Яркий полуденный свет хлынул внутрь, потом женщина вошла и закрыла за собой дверь. Благодарение Эдди здесь гораздо прохладнее. Ой, прошу прощения, вы занимались предсказанием будущего. Я сразу заметил россыпь веснушек на ее носу. Наверное, пришла племянница Джины. На вид ей было около двадцати, в руках она держала корзинку со свежей рыбой. Феннелл выбежал ей навстречу и принялся тереться о ее ноги. «Ты любишь меня больше всех! Ты же сама знаешь! Возьми меня на руки!» «Нет, я проверял действие амулета. Похоже, он работает!» В голосе Джины было нечто, заставившее меня улыбнуться. Племянница перевела взгляд с джинны на меня, понимая, что шутка на нее не рассчитана, но нисколько не обиделась. Она взяла Феннела и потерлась лицом о его гладкий мех, словно признавая его власть. Мне пора уходить. К сожалению, до возвращения в замок я должен выполнить несколько поручений. Мне и в самом деле не хотелось уходить, однако мои желания не имели значения. Я приехал в Баки по делу, К тому же было бы неплохо побыть одному, чтобы осмыслить произошедшие события. «Неужели вам нужно уходить прямо сейчас?» — спросила племянница джины. Казалось, она искренне огорчилась, когда я встал со стула. «Тут полно рыбы. Мы могли бы вместе пообедать». Ее неожиданное приглашение удивило меня, как и интерес, загоревшийся в ее глазах. «Моя рыба! Скоро я ее съем!» — Феннел смотрел на еду с обожанием. «Похоже, мой амулет отлично работает», — негромко заметила Джинна. «Я обнаружил, что стягиваю ворот куртки. Сожалею, но мне пора уходить. Нужно завершить кое-какие дела и вернуться в замок. Спасибо за приглашение». «Может быть, в другой раз?» — сказала племянница. «Конечно, в другой раз, дорогая», — добавила Джинна. Но прежде позволь мне представить тебе Тома Баджерлока. Он попросил меня присмотреть за своим сыном, юношей по имени Нет. Когда Нет появится в городе, он на денек другой остановится у нас. И тогда Том обязательно поужинает с нами. Том Баджерлок, моя племянница, Мискай. Мискай рад с вами познакомиться, заявил я. Задержавшись еще немного, чтобы обменяться с женщинами-прощальными комплиментами. Я вновь окунулся в жаркий воздух шумного города. Торопливо шагая обратно в замок, я наблюдал за реакцией прохожих на свою скромную персону. Мне показалось, что они стали гораздо чаще мне улыбаться, но ну потом я сообразил, что перестал отводить взгляд. Возможно, причина заключалась именно в этом. Обычно я стараюсь не смотреть в глаза незнакомцам. Люди не запоминают тех, кто не обращает на них внимания, А о чем еще может мечтать убийца? Тут мне пришлось напомнить себе, что я уже не убийца. Тем не менее, я решил, что сниму ожерелье, как только вернусь домой. Оказалось, что благосклонные взгляды прохожих действуют мне на нервы значительно больше, чем откровенная неприязнь. Стражники без лишних вопросов пропустили меня в замок. В чистом небе сияло солнце, и если прохожие и догадывались об исчезновении единственного наследника короны видящих, виду они не подавали. Люди спешили по своим делам, озабоченные собственными проблемами. Возле конюшен несколько высоких парней окружили толстого юношу. Плоское лицо, маленькие уши и торчащий изо рта язык сразу выдавали дурачка. В его маленьких глазках разгорался страх. Парни начали медленно подходить к нему со всех сторон, Один из старших конюхов бросил недовольный взгляд в их сторону. «Нет, нет, нет. Я повернулся, пытаясь найти источник мысли, но, как и следовало ожидать, ничего не увидел. Потом меня отвлекли далекие отзвуки музыки. На меня наткнулся конюх, спешивший по своим делам, и, заметив мой удивленный взгляд, принялся смиренно извиняться. Сам того не осознавая, я взялся за рукоять меча. Ничего страшного». Заверил я испуганного конюха и добавил, «Ты не знаешь, где я сейчас могу найти мастера оружия?» Конюх остановился, посмотрел на меня более внимательно и улыбнулся на тренировочной площадке, конечно. Она за новым амбаром. Я поблагодарил его и прикрыл воротник куртки.